Глава 23. Сон был озарён звуками лунной серенады Глена Миллера. И как всегда в сне знакомая мелодия звучала как-то непривычно. И обстановка, которая окружает Бобби, как будто знакома, и как будто он её в первый раз видит. Да это же Бунгало на побережье. То самое Бунгало, где они поселятся, когда бросят работу. Чуть касаясь тёмного персидского ковра, Бобби всплыл в гостиную, медленно пролетел мимо удобных обитых кресел, огромного мягкого дивана со круглой спинкой и толстыми подушками, мимо рульмановской горки с бронзовой отделкой, мимо лампы в стиле ар-деко и переполненных книжных полок. Музыка доносилась снаружи, Бобби двинулся на звук. Да чего же легко передвигаться во сне. Захотел выйти Дверь открывать не надо, лети прямо сквозь неё. Захотел спуститься с широкой террасы, пожалуйста, перепархиваешь через деревянные ступеньки, даже ногой не пошевелив. Стояла ночь. У берега плескались волны, вдали мерцая вскипала белая пена. Под пальмой на песке, усыпанной ракушками, стоял вурлицэр 905. Сияли красные и золотые огни, по стеклянным трубочкам бежали пузырьки. А газели всё прыгали и прыгали, и фигурки греческого бога Пан всё наигрывали на свирелях. И сверкало, как настоящее серебро, устройство для смены пластинок, и вращался большой чёрный диск, и конца не будет этой лунной серенаде. А воби рад, потому что на душе как никогда светло и спокойно. Даже не оборачиваясь, он чувствует, что Джулия тоже вышла из дома и ждёт на сыром песке у самой кромки воды, когда же Бобби пригласит её на танец. Бобби оборачивается. Ну так и есть. Она и в самом деле ждёт осяянная фантастическим светом огоньков в Урлицере. Бобби делает шаг к ней и: "Беги, удирай!" Спасай Джулию, беда идёт, беда, беги, беги. Иссиня-чёрный океан содрогнулся, словно расплеснутый бури, и взметнул в ночной воздух пенистые брызги. Пальмы гнулись под яростным ветром. Беда, беги, беги. Мирно кренился, бобы спотыкаясь, пробирался к Джулии. Вода уже окружала её со всех сторон, силилась доплеснуть, до неё утащить. Это не просто вода, она умеет думать. наделена волей и в глубине мутно поблёскивает злобный разум беда мелодия глена миллера зазвучала быстрее пластинка крутилась с удвоенной скоростью беда мягкий чрующий свет в урлицеров вспыхнул ярче ударил в глаза но сумрак ночи не разогнал должно быть такой же пронзительный свет бьёт из адовых врат От этого потустороннего сияния мрак только гуще, беда, беда. Мир снова накренился. Земля под ногами вспучилась, заколыхалась, Бобби с трудом брёл по ходившему ходуном берегу, а Джулия словно приросла к месту. Смолистые, клокочущие волны нахлынули на неё. Беда, беда, беда. Скаменным треском раскололось небо, но молнии за обломков свода не полыхнул. Вокруг Бобби взметнулись фонтаны песка, из внезапно открывшихся отверстий забила чёрная вода. Бобби оглянулся, бунгало исчезло. Повсюду вздымались волны, земля под ногами расплывалась, Джулия с криком исчезла под водой. Беда, беда, беда, беда. Вдруг над головой Бобби вздыбился громадный вал, ринулся вниз. Бобби очутился в воде, он попытался выплыть, но руки покрылись волдырями и язвами, мясо слезало клочьями, кое-где проглядывала ледяная белизна костей. Это не вода, это кислота. Бобби захлестнуло с головой. Задыхаясь, он вынырнул на поверхность, но поздно. Ядовитая жидкость уже разъела ему губы, сожгла дёсны. Вместо языка в едкой кислоте, заполнившей рот, болтался тошнотворный вязкий комок. Даже насыщенный парами воздух был губителен. Жгучие капли проникли в лёгкие, Бобби уже не мог дышать. Подводное течение потащило его вглубь, стараясь удержаться на поверхности, Бобби отчаянно замахал руками, от которых остались одни кости, но его неудержимо затягивало в пучину, навстречу вечной тьме гибели и забвению. Беда, беда. Бобби сел в кровать. Он знал, что кричит, но не слышал своего крика. Поняв, что это сон, он оборвал беззвучный вопль и только тогда услышал собственный тихий жалобный стон. Он скинул одеяло, спустил ноги с кровати и крепко упёрся в неё руками, словно его ещё сотрясали подземные удары или швыряли бурные волны. Зелёные цифры на потолке показывали время: 2:43. оглушённый барабанными ударами сердца, Боби ничего вокруг не слышал. Потом до него донеслось размеренное дыхание Джули. Удивительно, что он её не разбудил. Наверное, во сне он лежал спокойно, не дёргался. Ужасно веяный сном всё не проходил. Напротив, тревога усиливалась, ещё и потому, что в комнате так темно. Убедившись, что он твёрдо стоит на ногах, Боб обёшёл кровать и направился в ванную. Дверь находилась с той стороны кровати, где спала Джули. Бобю уже не раз пробирался туда в потёмках, и сейчас это тоже не составило ему труда. Он осторожно прикрыл за собой дверь, включил свет и зажмурился от ослепительного сияния. разлившегося в зеркале над двойной раковиной. Бобье оглядел себя в зеркале. Никаких язв. Таких снов Бобби ещё не видел. До да жути явственный, явственнее самой яви. Звуки и краски в его дремлющем сознании были наделены такой же яркостью, что и раскалённый волосок в электрической лампочке. И хотя Бобби понимал, что весь этот кошмар только сон, ему было не по себе. Вдруг едкие волны всё-таки оставили на нём следы своих прикосновений. Его била дрожь. Он постоял, привалившись к раковине, потом пустил холодную воду, нагнулся и ополоснул лицо. Ещё раз взглянув на себя в зеркало, он поймал собственный взгляд и прошептал: Что это за чертовщина?